Марк Твен. Берегитесь постелей. Кассир из окошечка билетной кассы спросил, не угодно ли вам взять и страховой билет на случай несчастья? «Нет», — ответил я, поразмыслив немного. «Нет, думаю, что не надо. Я весь день проведу сегодня в вагоне. Хотя, впрочем, завтра я не поеду никуда. Дайте, пожалуй, билет на завтра». кассир взглянул на меня с изумлением да ведь это же страхование на случай несчастья и если вы едете по железной дороге сегодня когда я еду по железной дороге мне незачем страховаться чего я боюсь так это лежать в кровати дома я хорошо исследовал это дело в прошлом году я проехал двадцать тысяч миль почти исключительно по железной дороге в позапрошлом Больше 25 тысяч, частью на пароходе, частью по железной дороге. А еще за год до того тоже около 10 тысяч миль исключительно по железной дороге. Я думаю, что если к этому прибавить разные мелкие поездки, то окажется, что за эти три упомянутых года я проехал 60 тысяч миль. И никогда ни одного несчастного случая. Некоторое время я говорил себе каждое утро. До сих пор я оставался цел, следовательно, шансы все возрастают, и теперь я уже должен выиграть в этой лотерее. Буду предусмотрителен, куплю билет». И ложился в постель без всякого перелома, даже без малейшего вывиха. В конце концов, мне надоела эта ежедневная возня со страховкой, и я стал покупать билеты, которые годились бы на целый месяц. «Не может же быть, чтобы из тридцати билетов ни один не выиграл», — говорил я себе. Но я заблуждался. Во всей куче купленных мною билетов за все время не оказалось ни одного выигрышного. В газетах я каждый день читал о железнодорожных катастрофах. Газетная атмосфера была насыщена ими, как туманом. Но на моем пути их как-то никогда не случалось. Я вложил порядочную сумму денег в это страхование от несчастных случаев и не получал взамен ничего. Это показалось мне подозрительным, и я стал искать человека, выигравшего в этой лотерее. Оказалось, что пропасть людей помещали свои деньги в это дело, но я не нашел ни одного человека, кто заработал бы на этом хоть один цент. Я перестал покупать страховые билеты и взялся за статистику. Результат оказался поразительным. Опасность заключается не в езде по железным дорогам, О в сидении дома. Я собрал все статистические данные и был поражен, найдя, что, несмотря на громкие газетные сообщения о железнодорожных катастрофах за предшествовавшие 12 месяцев, от таких катастроф погибло менее 300 человек. Эрийская дорога в списке значилась как самая губительная. Она погубила 46 человек. Или двадцать шесть, не помню хорошенько сколько, но помню только, что число ее жертв было вдвое больше, чем на всякой другой дороге. Но тут же, само собой, возникало соображение, что эта дорога довольно длинна, и движение на ней больше, чем на любой из прочих железнодорожных линий, так что двойное число убитых на ней уже не могло внушить изумление. Из дальнейших моих вычислений оказалось, что между Нью-Йорком и Рочестером ирийская дорога пропускает в обоих направлениях по 8 пассажирских поездов, итого 16, и перевозит ежедневно 6 тысяч человек в среднем. Это составляет около миллиона в 6 месяцев Население города Нью-Йорк. Таким образом, ирийская дорога убивает из своего миллиона от 13 до 26 человек в 6 месяцев. И в то же самое время из Нью-Йоркского миллиона 13 тысяч человек «Умирают в своих постелях». У меня мороз побежал по коже. Волосы поднялись дыбом. «Это поразительно», — сказал я. «Опасность заключается не в езде по железным дорогам, а в том, что мы доверяемся этим смертоносным постелям». «Никогда больше не буду спать в постели». Я сделал вычисление только относительно меньшей части всей эрийской линии. Ясно, что на всем своем протяжении она должна перевозить по меньшей мере 11-12 тысяч человек ежедневно. Есть много коротких линий, идущих из Бостона, которые перевозят около половины этого количества. Таких дорог очень много. Множество дорог рассеяно по всем штатам, и все они перевозят чудовищную массу пассажиров. Поэтому, если предположить, что каждая дорога в среднем перевозит 2500 пассажиров в день, то этот расчет будет приблизительно правилен. У нас имеется 846 железнодорожных линий. Помножив 2500 на 846, получим 2 миллиона 115 тысяч. Таким образом, все железные дороги Америки перевозят ежедневно более 2 миллионов человек, то есть 650 миллионов человек в год, не считая воскресений. Что оно так и есть, в этом нет сомнений. Хотя откуда они берут для этого материал, это выше моей арифметики. Я много раз сверял свои вычисления с переписью, и каждый раз оказывалось, что в Соединенных Штатах нет такого количества людей. По самому крайнему подсчету не хватает около 610 миллионов. Вероятно, они перевозят одних и тех же людей. Население Сан-Франциско составляет одну восьмую населения Нью-Йорка. В первом городе приходится 60 смертных случаев в неделю. В последнем 500, если все благополучно. Это составляет 3 двадцать смертных случаев ежегодно в Сан-Франциско и в 8 раз больше в Нью-Йорке, скажем, около 25-26 тысяч. Санитарные условия обоих городов одинаковы. Можно предположить, что расчет этот приложим и ко всем прочим местностям в стране. И, следовательно, из каждого миллиона нашего населения 25 тысяч ежегодно обречены на смерть. Это равняется одной сороковой части всего нашего населения. Ежегодно из нас умирает один миллион. Из этого миллиона десять или двенадцать тысяч погибают от кинжала, пистолета, тонут, вешаются, отравляются или вообще находят насильственную смерть другими общедоступными путями, как то гибнут во время пожаров от керосиновых ламп, от обвалов в угольных копьях, падают с крыш, проваливаются сквозь полы в церквах или лекционных залах, принимают патентованные лекарства или совершают самоубийство в той или иной форме. Ирийская железная дорога убивает от 23 до 46 человек. Остальные 845 дорог убивают в среднем по одной трети человека каждая. А остаток из этого миллиона, составляющий грозную цифру в 987 631 душу, умирает естественной смертью в своих постелях. Извините меня, но я не желаю более доверять свою судьбу этим постелям. С меня довольно из железных дорог. И вот какой совет я подам всем. А если уж вам приходится сидеть некоторое время дома, купите пачку страховых билетов и не ложитесь спать по ночам. Какие бы предосторожности вы не принимали, они никогда не окажутся излишними или чрезмерными. Теперь вы понимаете, почему я дал кассиру ответ, приведенный в начале этого очерка. Мораль этой статейки такова, что легкомысленные люди несправедливо жалуются на железнодорожные порядки в Соединенных Штатах. Если принять соображение, что каждый день и каждую ночь в году четырнадцать тысяч всевозможных железнодорожных поездов нагруженных жизнью и вооруженных смертью с грохотом несутся по стране надо удивляться не тому что они убивают триста человек в год а тому что они не убивают их триста раз по триста